Глава девяносто Господин. Один. Два. Брошенный в угольную черноту комнаты, Кип каким-то образом все же точно знал, где что находится. Потому что я запомнил расположение комнаты. В этом дело. Три, четыре, пять и... Есть. Кип. Что-то насчет Кипа. Почему это вообще пришло мне в голову? Я склоняю голову на бок. Странно. Без сомнения, щенок дрыхнет где-нибудь на палубе, восстанавливая силы. Я стаскиваю перчатки, пытаясь подавить прилив ярости, накатывающий на меня при виде собственных рук. Будь они прокляты! Будь они все прокляты! Тоненькие прожилки красного люксина тускло мерцают в темноте. Огненные ручейки, пробивающиеся сквозь шлак моей плоти... Я скидываю с головы капюшон. «Где же мальчишка его прячет?» Я велел обыскать его комнату. Нанял карманников, чтобы они обшарили его бочкообразную тушу. Нигде ничего. Гнев продолжает нарастать. Я стискиваю кулаки и плотно сжимаю веки. Чувствую, как в комнате вокруг меня становится светлее, жарче. К солнцу дню я должен все закончить. Черт с ним совсем. Пойду и разыщу его прямо сейчас. Пускай он уже изувечен. Я изобью мальчишку до смерти, если будет надо. Может быть, это безумие?» Моя рука касается двери, когда я вспоминаю о перчатках и плаще. Натягиваю перчатки. Скалюсь в сторону темного зеркала, где мелькает отражение человека, охваченного красным пламенем. Натягиваю капюшон и выхожу в коридор. «Капитан!»